ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Меттермайер и Руэнталь, два столпа вооружённых сил Империи, ворвались в систему Баалат во главе флота из 30 тысяч кораблей 4 мая. На следующий день корабли повисли на орбите Хайнессона, ввергнув его жителей в панику россыпью новых звёзд. Впервые в истории жители столицы Союза увидели Имперский флот своими глазами. В поднявшейся суматохе коммуникационная сеть Хайнессона была взломана, и Меттермайер на всю планету объявил. Г-н Вариот, адмирал флота Галактической империи Вальфган Кеттермайер. Воздушное пространство Найтхайнсона находится под нашим контролем, и я требую правительство Союза Свободных Планет подписать мирный договор, приостановить военные действия и отозвать свой флот. В случае невыполнения этих требований Найтхайнсон подвергнется неизбирательной бомбардировке. Даю вам 3 часа на принятие решения. А пока наслаждайтесь этой небольшой демонстрацией. Угрозы Кеттермайера обрушились несвыносимой тяжестью на тех, кто её услышал. Спустя несколько мгновений один из замперских кораблей выстрелил в точку, расположенную на 6000 километров ниже, на поверхности планеты. Вспышкой и громовым рёвом наполнили атмосферу, свет заполнил поле зрения как солдат так и мирных жителей, и столь же быстро угас, уступая место звуку, безжалостно сдавившему их барабанные перепонки. Оранжевый шар пламени разорвал чёрный силуэт центра стратегического планирования и подбросил его обломки высоко в воздух. Глядя на эти разлетающиеся от ревущей ударной волны обломки, один из солдат, укрывшихся на земле, дрожащим голосом произнёс. «Нескочастотная ракета! Как они посмели!» Прямого попадания этой ракеты оказалось достаточно, чтобы уничтожить надземную часть Центра стратегического планирования. «Это должно сработать», — обратился ураганный волк к Хильде, вместе с ним наблюдавший за происходящим на экране. «Те, кто находятся у власти, глазом не моргнут, если разрушаются жилые дома». «Но начинает плакать кровью, стоит лишь разрушить правительственное здание». «Значит, вы пытаетесь не навредить мирным жителям?» «Но я тоже выходец из простолюдинов, так что...» Хильда с благосклонностью посмотрела на горькую улыбку Миттермайера. «Адмирал, не могли бы вы отправить ещё одно сообщение? Передайте, что если они сдадутся, то мы клянёмся именем канцлера Империи, герцога Лоэнграма, что даже самые высокопоставленные из них не будут привлечены к ответственности». Думаю, этого окажется достаточно, чтобы подтолкнуть их к нужному решению. В обычной ситуации такое было бы плохой идеей, но сейчас из-за того может что-то выйти. Я передам сообщение. Миттермайер полностью доверял советам Хिल्де. Пейзаж с поверхности отображался на огромном экране, глубоко под землёй, в безопасном месте вдали от обычных граждан, проходило заседание комитета обороны. Высшие руководители правительства и армии выстроились в ряд. Их лица были бледны, словно высечены из-за льда. В этот самый момент Гранд-Адмирал Доусон, начальник Центра стратегического планирования, пустыми глазами смотрел в экран. Проснувшийся от внесезонной спечки председатель Верховного Совета Джоб Трунихт, который созвал это заседание, нарушил тягостное молчание. «Вот моё заключение!» Голос Трунихта, разумеется, не был весёлым, но в нём также странным образом отсутствовала и какая-либо мрачность, подобающая сложившейся ситуации. Тяжевое выражение лица, его голос казался голосом механической куклы в маске человека. Мои преем требования Имперского флота. Поскольку они объявили о неизбирательной бомбёжке планеты, угрожая населению, у нас просто нет другого выбора. Когда представитель комитета обороны Alliance выступил с протестом, Торнигт бросил на него острый взгляд. Меня что, официально сместили с поста? Конечно же нет. Это означает, что ответственность и право прекратить этот конфликт лежит на мне. «Всё, что я пытаюсь сделать, это по мере сил стараться соответствовать возложенному на меня». «Пожалуйста, прекратите это!» Голос председателя комитета обороны дрожал скорее отстыда, чем от гнева. «У вас нет права злоупотреблять институтом демократического правительства, чтобы подорвать его дух и запятнать историю. Неужели вы хотите, чтобы два с половиной века демократии, заложенной нашим отцом-основателем Али Хайнессоном, обратились в пыль?» Когда Трунихт поднял оба угол корта, его лицо стало ещё больше похожим на маску. Не осмелжиком ли вы лицемерный Айлэнс? Может, вы и забыли, но я-то хорошо помню тот вечер, когда вы пришли ко мне домой и принесли серебряную посуду в качестве подарка, умоляя сделать вас членом Верховного совета. Мало кто раньше слышал, чтобы он говорил с такой злобой, не говоря уже обо всех взятках и откатах, полученных вами от различных компаний. А помните, сколько денег вы взяли из избирательного фонда на покупку загородного дома и как ездили в отпуск на деньги, предназначенные для социальных программ. Я вот всё это хорошо помню. Многочисленные капли пота, вызванные отнюдь не жарой, покатились по широкому лбу председателя комитета обороны, но он решительно поднял голову. "Признаю, я всего лишь посредственный политик, обязанный своей нынешней должности исключительно вам. Я в долгу перед вами. И именно поэтому я не могу стоять рядом и позволять, чтобы ваше имя вошло в историю как имя человека, раздрошившего государство. Пожалуйста, пересмотрите своё решение. Да, возможно, мы все погибнем, но если адмирал Ян Вэнли убьёт герцога Лоэнграмма, союз будет спасён". Я не желаю зла ни одной живой души, но такова реальность. Если герцог Луенграмм умрёт, имперцы вынуждены будут вернуться к себе на родину, и пока они борются за власть, адмирал Ян восстановит обороноспособность нашего государства. А те политические лидеры, кто станут нашими преемниками, помогут ему в этом. Хм, Ян Венли, говорите? Голос труних-то прямо сочился ядом. Подумайте-ка вот о чём. Если бы Ян Вэн для глупости не уничтожил жерели Артемиды, защищавшей нашу планету, она могла бы спасти нас от имперского вторжения. То, что сейчас происходит, это полностью его вина. Великий полководец? Да он просто недальновидный глупец. Тут впервые заговорил главнокомандующий космического флота Союза генерал-адмирал Пьюкок. Понятно. Значит, вы говорите, что если бы у нас по-прежнему была жерель Артемиды, эта планета была бы защищена. А что насчёт остальных звёздных систем? «Вот только пока столица и ваша власть безопасности вам плевать на войну, бушующую в других местах». Голос старого адмирала, которому уже перевалилось за 70, пускай и был далёк от прежнего рыка, тем не менее встал гранитной стеной против безрассудных утверждений Трунихта. «Так или иначе, дни Союза свободных планет сочтены. Военное руководство, как показали события при Амрицаре, поглощено эгоистичными спекуляциями, политики на словах проповедуют демократию, но ничего не делают ли её защиты». Даже граждане просто передают власть все уменьшающемуся числу политиков и вообще перестали как-либо пытаться формировать государство. Крах деспотического правительства — это грех его правителей и высокопоставленных государственных деятелей, но ответственность за крах демократии лежит на плечах каждого гражданина. У всех вас, собравшихся здесь, было немало шансов законно покинуть свои места у власти, но вы решили вместо этого продать свою совесть гнилому политику. «Я так понимаю, вы закончили со своей речью?» Тонко улыбнулся Трунихт. Если бы Ян Вэнли сейчас видел его, то в нём наверняка пробудились бы прежние ненависти, страх и испытываемый к этому человеку. Да, время речей закончилось, настало время действовать. Вwidehatю вот видите, представитель Троникт. Я остановлю вас во что бы то ни стало. Исполненный решимости, старый адмирал поднялся со своего кресла. Поскольку никто из присутствующих на заседании не мог носить оружие, он тоже был безрожен. Но тем не менее он, не раздумывая, попробовал подойти к представителю, который был моложе его на 30 лет. Внезапно-то всюду послышались полные замешательства голоса, когда в двери подземного конференц-зала ворвались более десятка мужчин. Они не принадлежали к военной полиции, но были вооружены винтовками, а их лица были пусты, как у хорошо обычных солдат. Половина образовали живой щит вокруг турникета, а другая же половина направили своё оружие на собравшихся. Церковь в земле. Восклицание поражённого старого адмирала заставило застыть и всех остальных. Их взгляды были прикованы к груди мужчин, на которых были нашиты лозунги «Земля — мой дом, земля — в моих руках». Безошибочный знак принадлежности к церкви. «Заприте их!» — строго скомандовал Трунихт. Правительство Союза Свободных Планет принимает предложение Галактической Империи о заключении мира. В качестве доказательства своих намерений они немедленно дадут приказ о прекращении огня. Когда пришло это сообщение с поверхности, Хильда, Роэнталь и Миттермайер глядели на экран в конференц-зале Беовульфа, который теперь служил их совместной штаб-квартирой на орбите Хайнессона. Миттермайер почтительно склонил голову с шевелюрами медового цвета. «Фройляйн Мариендорф, ваша находчивость ценнее целого флота. Надеюсь, вы и дальше будете использовать её на благо герцога Луэнграма». «Весьма признательно. Но без вашей помощи у меня бы ничего не получилось. Пожалуйста, будьте в дальнейшем крыльями». поддерживающими главнокомандующего и помогающими ему двигаться вперёд. Конечно, эти слова были направлены в первую очередь черноволосам адмиралу Сэрзну с светлыми глазами. Честно говоря, я не думал, что всё пройдёт так гладко. Поздравляю вас. Браво. Рентал улыбнулся, но где-то глубоко в душе он ощутил, как на солнце набежали тучи. Почему-то он ожидал, что правительство Союза откажется от капитуляции. Когда оплот демократии, олицетворявший в глазах мятежников справедливость, оказался на линии огня в противостоянии с тиранией, ему казалось, что им хватит моральной твёрдости для того, чтобы рискнуть своими жизнями ради его защиты. Но для правителей Союза судьба демократии не имела значения, если они не могут лично представлять её. В любом случае, для Руэнтали этот вопрос был решён. У меня возникали опасения, что лидеры Союза могут проигнорировать риск для их собственных жизней и отвергнуть наши требования. Я задавался вопросом, что же нам делать в этом случае. Меттермер пожал плечами, Хильдеке вноула. Хотя они и добились успеха, от простоты его достижения осталась некоторая неудовлетворённость. Подумать только, то, что столетиями строили миллиарды людей, может быть разрушено за день всего одним человеком. Это и есть то, что называют гибелью государства. Высказав это не слишком оригинальное мнение, Меттермер посмотрел на своего лучшего друга. разноцветные глаза Руэнтали отражались на тёмной поверхности нетронутого кофе, подняв взгляд от чашки, он произнёс. «Галактическая империя династии Голденбаумов, Союз свободных планет и Фюззан, мы воочию видели разрушение трёх великих держав, которые вместе правили этой частью Вселенной. Позвольте позаимствовать выражение у вица-адмирала Турна и Зана. Историки будущего наверняка позавидуют нам». И всё же, когда Хильда и Миттермайер выразили своё согласие, По водной глади их сердец расплывалась едва заметная, но неугасимая рябь.